Один из защитников Бейлиса обронил кратую фразу, что на скамье подсудимых вместе с Бейлисом сидел весь еврейский народ. Нужно добавить, что и весь русский народ в лице его несмесившихся с жидами представителей восходил на обвинительную трибуну. Жесточайшая противоизуверенная брань, поднятая опричными людьми русского народа, посвятившими себе кресту Господню, Ибо не подкупным влечением жидовства они спанали себя миру не оканчивались извешением своего судебного процесса. Лев Тихомиров писал плея в конце 1910 года: "Но благоуважаемый Николаевич Славилович, пока происходил процесс, бились, наша публика кричала на все лады, что и свойственно публике, хотя давление на суд не может считаться нормальным. Ни Но что касается серьёзных людей, то им подобало ждать решения суда избегая всех огородов давления. Но зато, когда кончился суд, им же подобает говорить и действовать соображен смыслу происшедших событий. Я именно так и делаю, обращая теперь внимание серьезных людей на необходимость примога и специальное правительственное расследование вопроса о ритуальных убийствах. Хотя вы читаете московские ведомости, однако предлагаю вывеску из номера 252-го своей, еще она моя на 2 месяца, газеты об этом предмете. Быть может, сочтёте удобным как-нибудь обратить на это внимание ещё кого-нибудь. На на этот случай скажите, и я вышли сколько угодно этих номеров повторяющих более подробно то, что я заявил немедленно по произнесении приговора. Если бы спросили меня, я бы предложил организовать для этого особый комитет, постоянный, при совете министров. В члены пригласил бы пронайтеса о духовенство Сколцово и из своих начальств лучше знать. Может быть, не дрион бы был штата чаплинский, если только он водворяется в штатное. Мне кажется, что комитет должен бы следить за всеми подозрительными случаями и иметь полномочия призывать соответствие полиции, делать обыски, выемки и так далее. Но и до подозрительных случаев он бы должен был произвести расследование убийства Ищинского, а также подробнейше опросить на первый раз цадиков о том, что у них вообще делается. Думаю, что комитет мог бы не без пользы сделать справки в антимасонской французской легии, которой председатель Бринье ещё недавно в своей книжке выражал убеждение о существовании ритуальных убийств. Вообще работы для комисса сошлось бы очень много в переджий момент. Однако разожжённым усилиям опытных людей не время было сжаться в подобойный кулак для нанесения решающего удара по иудейному жидовству. В застенной прессе, посвящённой ежиды Проговая, выречь, что позволив начать дело Биллиса, русский царь объявил всему мировому жидовству войну, и жидовство этот вызов приняло. Независимо от исхода судебного процесса русский царь и Российская империя были обвинены. По западному краю уже ходили подметные открытки с изображением Авина, читающего по книге заклинания белым жетненным петухом с головой императора Николая II. На рисунке можно было прочесть следующую надпись на иврите: "Жетненное животное это да будет моим очищением". Оно будет моим замещением и очистительной жатвой. Менее через чем через год после окончания судебного процесса началась Первая мировая война, в условиях которой был совершён государственный переворот, приведший в Россию под карающее жадовское иго. Через год с небольшим после отречения и ареста государя он был эквиваленно убит годами вместе со своей семьёй. Векаше в Буске Кассисской синагоге, списанённым для ритуальной цели именем дома Епачева. Русский инженер Епачев приобрел дом, в котором находилась старая Жадовская малельня. Всего-то несколько недель до перевозa в него царских узников, и никогда в нём не появлялся. Жена инженера Епачева была еврейкой. Покупка же дома состоялась с одной только целью придании ему символического имени. Генерал Дитлих, руководившим следствием по делу убийства царской семьи, заявлял, что знать Романовых началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончился в Ипатьевском доме города Екатеринбург. Сознательно выбран был день преступления, совпавший с днём памяти сетого князя Андрея Боголюбского, то есть того русского князя, который, если не по имени, то по существу считался первым русским царем, и который также ритуально был убит живыми. Все должно было подчеркнуть конец России как христианского царства. Следствия удалось восстановить имена жидов, организаторов и исполнителей ритуального убийства царской семьи. Это были примечания братства, пассивно участвующие. Конец помещания братства. Янкель Сведлов, Шагайло Щёкин, Янкель Вазбат, Ангела Сандра Мейбус, Янкель Еровский пин Хусувайния Войков и еврей Сафаров. Преичиние братства. На самом деле убийство царской семьи было осуществлено самими жадами, скорее вероятно, всего, каббалистическими родинами. По свидетельству устаца Николая Гурьянова, который был в духе погибение отца из Коси семьи. А он тогда был ещё мальчиком. Жуды выпили крошь христианских мучеников, царских мучеников. Царь скопителей их и всю его семью перетёр их тела в порошок и выпили с чаем. Согласно Ещё одной версии, головы царственных мучеников были отсечены и в них хранятся в неизвестном месте. Конец примечания к братству. Но все они, включая и Сведлова, а также как опятывшегося в этом деле в тени Роскога, были организаторами и исполнителями убийства, но не его инициаторами. Инициаторами этими были более могущественные жеды, из которых убийство русской семьи Царская семья имела особо важное ритуальное значение. К моменту убийства, согласно показаниям свечения, Велико-Чернбург прибыл в обстановке крайней тренинственности еврей, счённый, как смоль бородой, по-видимому, из Москвы, с собственной охраной. Этот еврей провел помещение, где произошло убийство. Он оставался в нем некоторое время один. Потом следственные власти белых нашли на южной стене этого помещения две надписи. Одна надпись – это была 21-я строфа произведения Генрихогени Бальзацер, написанная по-немецки, слегка искажённая. Бальцазар той же ночью был убит своими холопами. Пропущено слово «абер», но, но, но всё же. Скрывающее эту строфу с предыдущей, имя Бальцазера написано с окончанием «цар». Царь? Вторая надпись – это была странная подпись «абер» непонятными месолитическими знаками